Глава шестая. Генерал Голем. На следующее утро Джориан отправился в башню Кумашара проверить часы. Он обрадовался, узнав, что волнения предыдущего дня не коснулись башни. Затем сквозь шумные потоки людей пробрался к Дворцу Познания. Караульные уже знали его и пропустили без всяких вопросов. Проходя по коридорам... Он останавливался иногда у дверей лаборатории, где проводились эксперименты. В одной лаборатории инженеры материальной школы возились с машиной, которая должна была работать за счет энергии, производимой кипящей водой. Проект был старый, но никому еще не удавалось заставить эту штуковину совершать хоть какую-нибудь полезную работу. За другой дверью мастера трудились над телескопом очень похожим на подзорную трубу, но гораздо крупнее, рассчитывая изучать с его помощью небесные тела. Попадались комнаты, которые занимали чародеи духовной школы. В одной из них три мудреца пытались научить демона из десятой реальности, существо с низким уровнем умственного развития, выполнять простые команды. В другой чародей-лекарь пробовал действия чар, направленных на излечение чумы. Опыты проводились на приговоренных преступниках по их собственной воле. Им обещали свободу, если выживут. Не во всех комнатах кипела деятельность, много было и пустующих. За последние десятилетия в результате ослабления денежной поддержки число сотрудников Дворца Познания и масштаб его проектов значительно сократились. «По крайней мере», — заметил Джориан, сидя в комнате ректора, — «Вчерашние злоключения заставили тебя приобрести новую челму. Старая так износилась, я думал, там уж мыши завелись». Джориану пришлось коротко остричь волосы, чтобы перевязать раны на голове. «Не стоит смеяться над старыми вещами, сынок», — сказал Корадур. «Эта челма обладала некоторой волшебной силой. Близ нее произносилось столько заклинаний и творилось столько чар. с твоими часами. «Все ладно. Точны, как небесные тела. Я только что из башни. С ними бы не возникло никаких трудностей, если б твой предшественник нанял толкового механика вместо этого недотепы. Отец сработал их на славу, как настоящий мастер. За него любой бы поручился, кто его знал. Впрочем, судьба Джориана из Ордаме меня сейчас занимает больше, чем судьба часов. Ты придумал, как нам пробраться в Ксилар?» «О, боги-мальваны, не торопись так, Джориан! Мы едва избежали смерти во время побоища. Мы побывали под землей, в самом потайном месте королевства, да еще впутались в отношения между королем, госпожой Сахмет и верховным жрецом Чолешем». «Тем более нужно торопиться. А что представляет собой Чолеш?» «Маленький седой человечек. Совершенно неприметный. Вчера он участвовал в процессии жрецов. Я не раз встречал его при дворе, но летучая рыба стоит у отдельного причала. Я договорился за небольшую месячную ренту. Но, боюсь, она недостаточно скороходна, если придется бежать отсюда. Лучше бы иметь наготове что-нибудь волшебное. Сынок, я...» «Никогда не обещал сопровождать тебя в Ирас и вместе с тобой похищать Истрильдис. При всем глубоком уважении к этой даме я не могу оставить свой ответственный пост ради мелкого личного...» «Мелкого!» — взревел Джориан. «Да будет тебе известно!» «Ну-ну, сынок, я не хотел тебя обидеть, но ты видишь, королевство трещит по швам, а моя должность, пусть я и недостоин достоин ее, позволяет несколько улучшить положение дел, обеспечить более разумное устройство. Было бы чистой безответственностью». Цитирую, пробурчал Джориан. «Быть разумным — чрезвычайно удобная позиция. Она дает возможность выдумать вескую причину, когда чего-нибудь очень хочется». «Мудрый Седам? Нет. Доморощенный наварский философ Ахэма. Но, ваше пугливое преподобие, одному мне с этой задачей не справиться». «Возьми зерлика», — посоветовал Карадур. «Парнишка будет рад». «Что? На каждом шагу подтирать нос этому идиоту? Нет уж, спасибо. Он что-нибудь выкинет». Критический момент. Скажем, вызовет на дуэль начальника стражи, когда я буду пытаться незаметно выкрасть Эстрильдис. Это вполне в его духе. По крайней мере, он достаточно силен и проворен, в отличие от меня. Вообще, для столь отчаянных приключений я больше не гожусь. Еще одно путешествие по Срединному морю, и нынешняя реальность для меня закончится. Но ты можешь в крайнем случае прибегнуть к колдовству, а зерлик нет. Но... Оставим пока вопрос, с кем мне ехать. Обсудим лучше, на чем. Как ты смотришь на медную королевскую ванну?» Карадур покачал головой. «Увы, я не вижу способа заполучить ее. Даже если б удалось уговорить короля, чтобы одолжил, тогда сделай такую же. Слишком дорого обойдется. Потребуются сотни корона а мои фонды...» Сам знаешь, сколько в этом году выделено денег. К тому же ты, видимо, не представляешь, с какими сложностями сопряжена эта затея. Понадобятся месяцы самого могущественного колдовства, чтобы изловить демона и подчинить его нашей воле. Такое под силу лишь Гельнашу, Люказу и Феровену. Но они постоянно заняты туннелем Хошчи. Остальным волшебникам, работающим под моим началом, недостает умения. Старик... Ойнаш, например, не более чем выживший из ума приспособленец, досиживающий до пенсии. Барч помоложе и со способностями, но легкомысленный. Дважды чуть не погиб в когтях у злобного демона, которого сам же вызвал, глупейшим образом перепутав магические фигуры. Эти уроки ничему его не научили. Что касается Янмика, может перепоручить туннель этим звездам второй величины? Там и без талантов обойдется, дело это верно налаженное, а лучшие занялись бы моим вопросом. Король запретил, боится. А вдруг дежурный чародей зазевается, и вода хлынет в туннель, как раз когда он будет пробираться на свидание с Ахмет. Вот он настаивает, чтобы туннель обслуживали лучшие волшебники. И если уж говорить о короле, то здесь эм, еще одно осложнение. Что такое? «Говори, Кар... Его Величество только сегодня утром запретило мне оказывать тебе помощь, если ты захочешь покинуть Эрас. Видно, тревожится за свое будущее, и ему надо, чтобы ты был здесь в ближайшее полнолуние и доставил удовольствие Сахмед». Джориан помрачнел. «Проклятье!» «Из-за тебя я бросил приличную работу, на которую чувствовал себя человеком, и хотя бы территориально был недалеко от своей возлюбленной. Пустился в такую даль, в этот сумасшедший город, только потому, что ты обещал мне найти возможность ее вызволить. Ты сказал, что тебе нужно стать ректором Дворца Познания, и дело в шляпе. Ну вот, теперь ты ректор, благодаря часам, которые я починил. И что же? Этого ты не можешь по одной причине, того по другой, и так бесконечно. учти Я умею расквитаться с теми, кто меня предал. Сынок, сынок, прошу тебя, не говори со мной так резко, не будем ссориться. Я признаю, что в настоящий момент не вижу простого пути к твоей благородной цели. Но имей терпение, боги укажут нам дорогу. Еще не бывало... Что, не дев?» Корадур перешел с Наварского на Пенембийский. Джориан это наш штатный гадальщик. Не дев, познакомься. Джориан из Картолии, наш новый часовщик. Что ты хотел сказать? Доктор Карадур сказал гадальщик: "Боюсь я принёс дурную весть". Можешь говорить при господине Джориане. И разу угрожают неприятельские войска. Да что ты? Варнакратхая Ашака, что за неприятель? Мы же ни с кем не воюем. Можно я сяду, сударь? На ногах не держусь после того, что увидел. Садись, конечно, и скорее рассказывай. Гадальщик с трудом перевел дух. Они идут на нас со всех сторон. С севера, востока, юга и запада. С запада движется флотилия альгартийских пиратов. С юга толпа вооруженных крестьян под предводительством Мажана. С востока тьма кочевников-федеранцев на верблюдах, а с севера свободный отряд, наемники из Наварии. Они близко? Одни ближе, другие дальше. К утру, наверное, будут здесь. Как же федеранцы перешли в восточную границу? Там наше войско. Выходит, пограничные отряды разбиты? Н не знаю, доктор. Когда я их обнаружил, они уже проникли вглубь страны. «Надо немедленно оповестить короля», — сказал Карадур. Короля Ишбахара они застали за вечерней трапезой, которую он называл чаем. «Присаживайтесь, присаживайтесь, мои дорогие», — воскликнул король. «Выпейте по чашечке настоящего чая. Он за большие деньги привезен с Дальнего Востока, из Курамона. А в Наварии чай пьют?» «Он продается, Ваше Величество», — ответил Джориан. Но в обычаи так и не вошел. Может, из-за того, что в поставках все время перебои. В Салиморе то и дело происходят перевороты. Однако наварцам следует приучиться к чаю, перебил его Ишбахар. У них очень сильна склонность к пьянству. Приятный, но не опьяняющий напиток был бы им полезней для здоровья. Король отгрыз кончик огромного листа подорожника из Бераоти. «Умеренность во всем — вот наш главный принцип — воздержание». Лист подорожника быстро уменьшался. Э, «Не сомневаюсь, сир, но мы должны сообщить вам...» «Послушай, дорогой мой, а что ты скажешь о королевской концессии на продажу чая в Ксилар? Будем возить его по морю вдоль побережья. Ты мог бы заняться торговлей с большой выгодой...» Сир не выдержал Джорриан и раз скоро подвергнется нападению. Может, мы лучше подумаем, как прорвать грозящую осаду, чем обсуждать торговые пути? И раз в осаде? Король застыл, не успев положить в рот маслину. Спасину благого, что же случилось? Карадур объяснил, что увидел гадальщик в хрустальном шаре. О боги! Воскликнул король с грустью, оглядев горы недоеденной пищи. «Придется прервать в самом разгаре такое чудесное чаепитие. Сколько мучений приходится выносить нам, королям, ради блага народа. Эй, Эбеджи, пошли за полковником Чивиром!» Когда командующий королевской гвардией, сверкая, извиня доспехами, вошел в комнату и отдал честь, Ижбахар попросил Карадура рассказать обо всем еще раз. Затем спросил Чивира. «Как же вышло, что варвары перешли границу и остались незамеченными?» «Вы забываете, Сир, что генерал Тирияй собрал пограничное войско для проведения учений на холмах кози и Кручи. Границу остались прикрывать лишь небольшие группировки. Должно быть, федеранцы застали врасплох защитников одной из пограничных крепостей и просочились, пока те не успели поднять тревогу». «Где адмирал Кьяр? Думаю, вышел в море на флагманском корабле, чтобы грибцы потренировались. Тогда ты, полковник, похоже, выше всех вырази по званию. Будь добр, как можно скорее пошли сообщения генералу Терияю и адмиралу Кьяру. А пока мобилизуй королевскую гвардию и созови отряды юбок и штанов. Но, Ваше Величество, как мне... Как вам хотелось бы, чтобы я исполнил ваше приказание? Выслать барку на поиски адмирала? Ишбахар хлопнул рукой по столу, отчего запрыгали чашки и тарелки. «Полковник Чевир, не беспокой с подобными мелочами. выполняя приказы и все. Иди и принимайся за дело!» Удрученный полковник, по-прежнему звеня доспехами, вышел из комнаты. Король покачал головой. «Горе нам!» «Видно, мы совершили ошибку, назначив командующим Чивира. На парадах он смотрелся великолепно, но ни разу в жизни не участвовал в сражениях». «Как же так получилось, Сир?» — удивился Джориан. «Он родственник нашей третьей жены». Пользовался успехом в обществе. Мы рассчитывали, что пограничные силы будут держать врага на почтительном расстоянии от Эраза и никак не ожидали, что оборона города и впрямь ляжет на плечи этого обаятельного фата. Гирикит!» «Да, Сир», — откликнулся секретарь. «Набросай-ка письмо к Даунасу, незаконорожденному принцу Атамане. Спроси, не одолжит ли он нам несколько эскадронов своей тяжелой кавалерии в красных панцирях и на каких условиях? Пусть два самых быстрых курьера будут готовы скакать с поручениями. Еще одно письмо. Шаю, царю царей Мальваны». Пусть вторгнется с востока в пустыне Федерана. Тогда хоть часть войска кочевников будет отвлечена от наших земель. Напомни, что он сможет разграбить священный город Убар. Король со вздохом обратился к гостям. Ну вот, мы сделали, что могли. Теперь судьба города в руках наших доблестных подданных. — Ваше Величество собирается принять активное участие в обороне? — спросил Джориан. — а Милостивые небеса! Что ты, дорогой? Мысли мои или дело с нашей комплекцией лезть на городскую стену и размахивать копьем? Кроме того, мы всегда были человеком мирным и держались в стороне, когда ирраски забияки лязгали саблями. А теперь, похоже, и город наш, и наша жизнь зависит от этих самых головорезов. Доктор Карадур Ты должен собрать ученых и волшебников и привлечь их к делу обороны. Нельзя ли их каким-нибудь заклинанием призвать на помощь нечистую силу, скажем, лесных духов с козьей кручей?» «Я подумаю, что может сделать дворец познания», пообещал Карадур. «Но на помощь нечистой силы Ваше Величество пусть лучше не рассчитывает. Эти существа не очень-то любят людскую породу. Люди слишком грубо с ними обходятся». Добиваться от них помощи — все равно, что держать саблю за острый конец. Сам же и порежешься. И я, пожалуй, пойду. А, погоди, погоди. Основные приказы отданы. Теперь ничто не мешает нам завершить чаепитие. Но, Сир, я... Не суетись. Четверть часа не решают судьбу города. Попробуй этих грибов, собранных в джунглях Бераоти если Ваше Величество считает их безопасными?» Сказал Джориан, с тревогой поглядев на красные, в желтую крапинку растения, действительно похожие на грибы, но чрезвычайно отвратительного вида. «Ерунда! Мы их едим не первый год, а слуга, который их пробует, до сих пор жив!» Джориан мужественно набрал полный рот грибов и проглотил. Затем нашел предлог, позволяющий ему этим ограничиться. Полковник Чивир напомнил вашему слуге историю о короле Филомене и генерале Големе. «Продолжай, дорогой», — попросил король. «Не возражаешь, если я стащу у тебя немного грибков». «О чем речь, Сир?» «Этот король», — начал Джориан, «по прозванию филамен Доброход был отцом знаменитого Фузиньяна Лиса». Король Филомен тоже был на свой лад выдающимся правителем. Среди монархов-картолий он выделялся благородством чувств и намерений. Он был умным, мужественным, честным, трудолюбивым, благочестивым, добрым и благородным. Обладал он лишь одним недостатком – отсутствием здравого смысла. Но на деле этот недостаток часто перевешивал все добродетели короля вместе взятые. Существует предание, что недостаток Филомена был вызван сближением каких-то небесных тел при его рождении. Другие утверждают, что виной всему церемония, на которую собрались феи, чтобы дать младенцу имя. Та фея, что должна была даровать ему здравый смысл, рассердилась, увидев другую фею в таком же точно кисейном платье, как у нее, и в гневе бросилась вон. Так филамен и остался без ее дара». В первые же годы правления Филомену пришлось заняться вопросами обороны королевства. Сам по себе, король был человеком миролюбивым, и ему казалось, что остальные разделяют его чувства. В этом мнении его утверждал и министр, старик Перьякс, который достался ему от предыдущего правителя. Перьякс убеждал Филомена все вооруженные силы распустить, оставить лишь королевскую гвардию. «Войны!» Говорил он, вызываются взаимным страхом и подозрительностью, которые, в свою очередь, вызываются вооружением. Надо избавиться от вооружения, и воин не будет. Увидев, как мы разоружаемся, соседи будут знать, что у нас нет в их отношении агрессивных планов и перестанут нас бояться. А затем последует нашему примеру, и повсюду воцарится мир и братство. Перьякс не распространялся по поводу истинной причины своего миролюбия, а заключалась она в том, что по старости и дряхлости он не мог сидеть на коне, размахивая мечом. Словом, для военных действий был не годен В те давние времена король и его министры должны были сами ходить в атаку впереди войска. Перьякс, проводя мирную политику, Надеялся хотя бы оттянуть войну, чтобы успеть помирить своей смертью. А что стрясется с королевством после, его не беспокоило. Доводы Переякса представлялись Филомену чрезвычайно разумными, и он в самом деле взял, да и распустил армию. В это время в Индии, соседним королевством, с юга примыкающим к Артолии, правил Неворс Полоумный. Из прозвища ясно, что это был за человек. Не стоит говорить подробно, насколько чудовищным было его правление. Деньги из казны тратились на бесчисленные золотые статуи, изображающие Неварса. По малейшему поводу король казнил министров, родственников и приятелей. Всячески чудил. Скажем, по его приказу солдаты наряжались лягушками и, квакая, скакали по плацу на четвереньках. А король Неварс, глядя на них, катался по земле и визжал от смеха. Наконец, группа аристократов и чиновников отбила короля у телохранителей, разорвала его на куски, а куски выкинула в Срединное море. Тогда возник вопрос. Кому занять место бесславно погибшего короля? Всю свою ближайшую родню он уничтожил. Случилось так что проницательный и честолюбивый законовед, доктор Трентиус, предвидевший эти события, собрал вокруг себя большое число сподвижников из простонародия. Когда убили короля Неварса, к дворцу двинулась многотысячная толпа сторонников Трентиуса во главе с самим доктором. Он выгнал из дворца всех приверженцев старой власти и провозгласил республику, а себя первым консулом. Трентиус был самым выдающимся в Индии человеком. Он прочел всех историков, философов и пророков и много думал над вопросами управления государством. Это он практически без посторонней помощи ввел в Наварии республиканское правление. Он создал для Виндии конституцию, которая, несмотря на давность, все еще поражает глубиной и оригинальностью мысли. Не видя вокруг равных себе по таланту, Трентьюс заключил, что его мнение о том, что является благом для виндийцев, всегда правильно. А значит, всех, кто противится его решениям, по определению надо считать врагами народа и, следовательно, негодяями, для которых недостаточно самая страшная кара. Вскоре на главной площади города Виндии появилась большая черная плаха, а на ней человек в черном капюшоне и с большим топором. Этим топором он отсекал головы злонамеренным упрямцам, позволившим себе оспаривать безупречные доводы доктора Трентиуса. Года через два Трентиус обнаружил, что задачи внутреннего характера, то есть производство и распределение богатства, совмещения порядка и свободы, решаются неважно, несмотря на все его усилия, а также усилия палача. Тогда Трентиус надумал осчастливить народным правлением другие земли двенадцати городов. Кроме благ, которые должны были посыпаться на всех наварцев, программа имела еще одну положительную сторону. Первый консул рассчитывал навести порядок среди виндийцев, которые начали создавать за его спиной различные мятежные группировки, давая ему повод для укрепления своей и без того неограниченной власти. Он послал королю Филомену Картольскому ультиматум с требованием отречься от престола и передать власть консулу, которого изберет народ. Король Филомен, само собой, забеспокоился и обратился к советникам за помощью. Однако полученные советы были столь противоречивы, что Филомен запутался окончательно. Одни стояли за то, чтобы вооружить всех мужчин в королевстве и держаться до последнего. Другие говорили, что в государстве и оружие столько не найдется. Некоторые предлагали восстановить старую армию и призвать на службу отставных офицеров. Но тут же обнаружилось, что эти офицеры по большей части перебрались за границу и сделали с наемниками в чужеземных армиях. Скажем, бывший генерал картольского войска теперь служил в чине капитана в вооруженных силах его незаконно высочества, принца Атамани. Созвать их всех было делом нескорым, даже если бы они и захотели вернуться. Старый Переякс склонял Филомена подчиниться превосходящей силе Трентиуса. Но остальные говорили, что новый консул, только появившись, последует примеру учителя и установит в городе Картолий эшафот, чтобы уменьшить в росте тех, кто может представлять для него угрозу, то есть всех без исключения горожан. Наконец было решено раздобыть оружие самим смастерить и прикупить у соседей, созвать самых крепких молодых мужчин и нанять бывших офицеров, оставшихся в королевстве, чтобы научили новобранцев владеть оружием. В это страшное время ничто не спасло бы картолию от захватчиков. Если бы Трентиус сам не испытывал трудностей, связанных с вооруженными силами Большинство офицеров в индийской армии были казнены, как представители старого режима Другие бежали Трентиус понимал, что толпа мастеровых и торговцев, которая помогла ему захватить власть Без должной организации и подготовки не годится для ведения настоящей кампании Чтобы выиграть время, Филомену пришлось просить консула Трентиуса о переговорах Для укрепления позиции Филомена решено было провести голосование среди всех взрослых картольцев мужского пола. Хотят они, чтобы продолжалось правление короля Филомена или им больше по вкусу республиканская система, как в Индии. В результате голосования оказалось, что картольцы отдают Филомену 97 из каждой сотни голосов. Вероятно, Жители королевства выразили свое искреннее мнение. Филомена тогда очень любили за скромность, сердечность и прочие добродетели. Кроме того, республиканским теориям Трентиуса не очень-то доверяли. Ходили слухи, что слишком уж загружены работой у него палачи. Возник вопрос, кому командовать новой армией Картолии. На этот пост несколько советников выдвинули свои кандидатуры. Но стоило только кому-нибудь из них открыть рот, как остальные начинали кричать во все горло, что он интриган, честолюбец и хочет использовать свое положение, чтобы захватить трон. Протесты были столь яростными, что филамен решил повременить с выбором командующего. В назначенное время состоялись переговоры с Трентиусом. Произошли они на островке реки Пазаурус, разделяющей Виндию и Картолию. Каждому разрешалось иметь при себе не более трех вооруженных охранников. Все шло своим чередом. Правители встретились, пообедали и перешли к делу. «Дорогой мой филамен сказал Трентиус, — «любишь ли ты свой народ?» «Разумеется», — воскликнул король. «Разве я не доказывал это уже сотню раз?» «Таща, если ты и впрямь любишь своих подданных, ты должен оставить трон без всяких возражений, иначе вовлечешь их в жестокую кровопролитную войну. Тебе выбирать, тебе же нести ответственность». «А почему я должен так поступить?» «Во-первых, потому что я этого требую и располагаю силой, чтобы заставить тебя повиноваться. Во-вторых, потому что это будет благой и справедливый поступок». «Монархия – древний предрассудок, отжившая устарелая форма несправедливости и тирании». Трентиус прочел Филомену лекцию о том, почему так необходима народная республика. «Но мы только что опросили население», – возразил филамен и подавляющее большинство высказалось за сохранение монархии. Трентиус рассмеялся. «Мой милый Филомен, неужели ты думаешь, что я отнесусь к этому голосованию серьезно, если ты сам проводил его и считал голоса?» «Ты намекаешь, что я мошенник?» — вскричал Филомен в гневе. «Да за все пять лет моего правления ни разу никто не усомнился в моей честности!» Трентьюс в ответ рассмеялся снова. Ладно, предположим, ты правдиво сообщил о результатах. Такой наивный молоденький дурачок вполне мог это сделать. Неважно, все равно народ проголосовал за республику. Каким же образом? Очень просто. Население любой страны делится на две части. Народ и враги народа. Поскольку моя программа направлена на народное благо, то все, кто против нее по логике вещей, являются врагами народа. Ты хочешь сказать, что если 97 и сотни голосов мои, а три твои, то эти трое – народ, а остальные 97 – его враги? Совершенно верно, мой мальчик. Одно удовольствие видеть, как быстро ты начинаешь разбираться в политике. «Но это нелепость», – скричал филамен «Это только предлог до бесконечного расширения собственной власти». Трентиус вздохнул. «Попробую объяснить еще раз, хотя боюсь, что у тебя логика хромает. Мой основной принцип – вся власть народу. Я считаю, что народ всегда прав. Пока. Понятно? Да. Значит, если какие-нибудь злонамеренные или запутавшиеся личности принимают явно неправильное решение, народом их считать нельзя. Кто же они? Разумеется, враги народа. А кому судить, чьё решение является правильным? Об этом судит не человеческий ум, а железные законы логики. Я вот объяснил тебе, почему республиканское правление лучше монархии. Это объективный факт, который не могут зачеркнуть личные пристрастия, ошибки или прихоти. Как нельзя изменить того, что 2 плюс 2 – 4, а значит «никогда» перебил его филамен «Пусть я погибну, но не позволю тебе воплотить в жизнь эту жуткую доктрину». «Ну-ну, милый король, погибать совсем не обязательно. Можно отречься и убежать за границу, прихватив из королевской казны сколько можешь унести». «По правде, я уже выбрал твоего преемника, первого консула Картолии. Это погонщик Мулов по имени Нопс. Славный парень». Он обеспечит твоему бывшему народу благополучие. Люди ни за что не станут голосовать за эту марионетку. Ничего, проголосуют, противников не будет. Я выбрал его. Логика моя безупречна, а значит НОПС – лучшая кандидатура на этот пост. Всякий, кто воспротивится, будет считаться врагом народа, и его немедленно казнят. НОПС ведь даже не картолец. «Пока нет. Но ты можешь даровать ему гражданство. Это будет твоим последним официальным распоряжением. Люблю, чтобы во всем соблюдался порядок». В этот момент за кустами ольхи, растущими на Виндийском берегу Пазауруса, кто-то громко чихнул. Филамен в испуге посмотрел туда и заметил, как за листвой сверкнула сталь. Дальше он действовал с поразительной быстротой. «Измена! Бежим!» крикнул он своим солдатам. И он, и его охранники вскочили на ноги и по мелководью кинулись к Картольскому берегу, где их ждал слуга с лошадьми. Охранники Трентиуса и солдаты, сидевшие в засаде, помчались за ними. Один из солдат Филомена упал, убитый стрелой, но остальным, в том числе королю, удалось спастись. Филомен не догадался захватить с собой еще воинов и спрятать их за ближайшим пригорком на случай, если понадобится помощь, и теперь ему ничего не оставалось, как удирать без оглядки. Король и солдаты галопом пустились по холмам Южной Картолии, и преследователи потеряли их из виду. К несчастью, картольцы сбились с пути. Они блуждали среди холмов, мучаясь от голода и жажды. Наконец их окликнула женщина средних лет. «Эй, ваше величество!» — крикнула она. «Верная, подданная к вашим услугам!» «Спасибо, добрая госпожа!» — отозвался филамен «Но откуда ты знаешь, кто я?» «Я обладаю могуществом, недоступным прочим жителям Земли!» — ответила она. «Заходите ко мне в пещеру, подкрепитесь!» «Значит, ты ведьма!» «Нет, Сир!» Порядочная волшебница по имени Гло. Только вот у меня некоторые трудности с официальным разрешением, которые вашему величеству без сомнения ничего не стоит уладить. Когда Филомен двое уцелевших охранников и слуга поели, король сказал, «Я уверен, что трудности, о которых ты говоришь, преодолеть можно. Но если ты и впрямь обладаешь магической силой, может, подскажешь мне, как найти главнокомандующего для новой армии. Солдаты сейчас проходят учения, готовясь отразить нападение в Индии. Он рассказал ей, как все советники, имеющие боевой опыт и даже не имеющие, просятся на этот пост, и ни один не желает уступить. По правде говоря, и сам король Филамен тревожился, не захочет ли удачливый генерал занять его трон. «Может, тебе самому возглавить войско?» – предложил гло «Не сумею. Я люблю мир, люблю соотечественников и не обучен кровавому военному мастерству». «Что ж», — сказал гло — «тогда придется сделать для тебя голема». «Кого?» «Голем. Это глиняное изображение человека, оживленное демоном из пятой реальности. И я поставлю перед демоном задачу — победить в индийцев. Пообещаю, что, выполнив ее, он сможет вернуться в свою реальность. Статуя останется безжизненной и не будет представлять угрозы для вашего величества. А если не захотите с ней расстаться, надо будет обжечь ее и поставить на пьедестал». «А будет этот твой демон в достаточной мере владеть военным искусством?» спросил Филомен. «Генерал будет подходящий, сир». В конце концов, в индийская армия всего лишь скопища лавочников и ремесленников. Ведь большинство знатных в индийцев, если не лишились головы, то убежали за границу. Да несмотря на кровожадные разговоры, отъявленный трус и не выносит вида крови. Он никогда не присутствует при исполнении приказов, которые так щедро раздает. Предложение Гло показалось королю разумным, и он согласился. Неделю спустя... Гло прибыла в город Картолию. Она правила повозкой, запряженной валами, а в повозке со всех сторон обложенная соломой лежала статуя мужчины ростом 7 футов. Повозка остановилась перед дворцом, и Гло произнесла заклинание. Тогда статуя, разметав солому, со скрипом поднялась на ноги. Скульптура изображала сильного воина в доспехах. Судя по знакам различия, это был картольский генерал. Гло не пожалела усилий. Глиняные доспехи и костюм были искусно выкрашены и очень походили на настоящие. И в целом, если пристально не вглядываться, статую можно было принять за живого мужчину весьма внушительного вида. Грубым хриплым голосом статуя доложила «Ваше Величество, генерал Галемиус явился на службу». Генерал Галемиус и впрямь оказался хорошим командиром, хотя солдатам порой становилось не по себе при виде его рук и лица желтовато-серого цвета. Минула еще неделя, и стало известно, что в индийцы перешли по Заурус и вторглись в Южную Картолию. Филамен со своей новой армией двинулся им навстречу. Он держался в тени, предоставив командование генералу Галемиусу, который, казалось, неплохо справлялся с задачей. Наконец, обе армии увидели друг друга. День стоял пронизывающе сырой. Сгущались тучи. Генерал Галемиус выстраивал свое войско. Филамен сидел на лошади, окруженной небольшой личной охраной, и с вершины холма с удовольствием наблюдал за происходящим. Когда все солдаты были расставлены по местам, генерал Голем вышел вперед и, взмахнув мечом, закричал «В атаку!». Солдаты с грохотом двинулись. Генерал размеренно топал, увлекая их за собой. филамен спустился на лошади с горы и не спеша последовал за войском. Картольцы шли через равнину, кое-где поросшую кустарником и деревьями. Неприятель был все ближе. И тут Филомен вздрогнул от неожиданности. Он заметил, что в индийское войско возглавляет не доктор Трентиус, первый консул, а еще один генерал-голем. Трентиус Как и говорил гло, человек от природы трусливый, тоже обратился за помощью к волшебнику. И чародей вызвал из пятой реальности демона, который оживил глиняного генерала. Войска двигались медленно. Обе армии состояли в основном из молодых неопытных солдат, и попадающиеся на пути деревья то и дело разбивали строй. Глиняным генералом каждый раз приходилось останавливать войско и выстраивать его заново. Начался... «Дождь». Армии подходили все ближе друг к другу. Дождь влил все сильнее. Капли гулко барабанили по металлическим шлемам, затекали под кольчуги и наголенники. Оказавшись друг от друга на расстоянии выстрела из лука, войска замедлили шаг и остановились. Король Филомен пришпорил коня и стал пробираться сквозь ряды, посмотреть, что остановило армию. Вскоре он увидел, что генерал Галемиус неподвижно стоит перед войском. Кроме того, генерал стал несколько полнее и ниже ростом. На глазах у Филомена он обратился в горку грязи. То же самое произошло и со вторым генералом. В результате обе армии остались без главнокомандующих. Напротив картольцев стояло вражеское войско, значительно превосходящее их числом. Позади в индийской армии сидел в карете первый консул Трентиус, не умевший ездить верхом. Когда солдаты остановились, он забрался на крышу кареты посмотреть, что случилось. Обнаружив, что от его генерала, как и от вражеского военачальника, остался лишком глины, консул закричал «Вперед, мои храбрые воины! На врага! Приказываю!» Сперва виндийцы лишь неуверенно затоптались на месте. Затем некоторые офицеры тычками и увещеваниями кое-как заставили свои полки тронуться. Картольцы же, увидев, как противник чуть ли не вдвое превосходящий их силой надвигается прямо на них, потихоньку начали пятиться. Кое-кто из солдат покинул строй и пустился на утек. До картольцев стали долетать виндийские стрелы. Король Филомен подъехал на лошади к дереву и укрылся под ним от дождя. На дереве было гнездо шершней. Из-за дождя все шершни забрались внутрь гнезда и мирно занимались своим делом. Как вдруг в самое гнездо впилась стрела. Очевидно, метили в короля, но стрела угодила выше. Не знаю, есть ли в Пенембии такие насекомые, но наши наварские шершни терпеть не могут, когда кто-нибудь трогает их гнезда, и с обидчиком обходятся крайне сурово. Шершни вылетели наружу, и первым живым существом, которое им попалось, был король филамин. Он сидел как раз под той веткой, где они гнездились. Филамен размахивал мечом и пытался криками и уговорами остановить беспорядочное бегство своей армии. Примерно так же, как сидящий напротив Трентью сгнал своего войско вперед. Но вдруг Филомен закричал громче. И его одновременно ужалили два шершня. Один в кисть, другой в щеку. Третий ужалил взад его лошадь. Она негромко заржала и поскакала вперед. Охранники, пришпорив коней, последовали за филаменом Солдаты увидели, как их король, подняв меч, несется прямо на врага, а за ним скачут телохранители. Кто-то бросил клич «Спасай короля!» и кинулся догонять Филомена. За ним еще несколько человек, потом вся армия. И только что отступавшие картольцы мгновенно обратили в бегство наступавших в индийцев. Трентиус приказал кучеру разворачивать карету, но сделать это в толпе бегущих оказалось не так-то просто. Тогда кучер соскочил с козел и бросился на утек. Трентиус перебрался на козлы и взял в руки вожжи. Однако, ничего не смысля в кучерском деле, он не сумел совладать с напуганными лошадьми. Тогда он тоже слез, но бегущие в панике солдаты сбили его с ног и затоптали насмерть. Виндийцы в беспорядке покинули картолию. Те, что уцелели, вернувшись домой, изменили свою конституцию. Решено было избирать сразу двух консулов, чтобы следили друг за другом и не давали друг другу незаконно захватывать власть. Виндийцы до сих пор придерживаются этой системы, хотя случаются у них и узурпаторы, и всякие разногласия в правительстве. филамен возвратился героем, несмотря на то, что его лицо комично распухло от укусов. Король был признан спасителем Картолии, ведь это он повел всех в атаку, отчаянно бросившись в самую гущу врага. Он противился похвалам, говоря, что сражение выиграл не он и не генерал-голем, а шершень, так кстати ужаливший его лошадь. Но народ очень любил Филомена. «Да он просто скромничает, наш храбрый король», — говорили все. После этой истории Филомен решил, что генералов, следует брать на службу только из плоти и крови. У них, конечно, будут какие-то недостатки, но, по крайней мере, они не превратятся в слякоть при первых каплях дождя. Чем дольше филамен правил, тем больше чудил. Пригласил на пост министра-призрака. Тот внушил ему мысль о полном самоотречении и умерщвлении плоти. Король перестал уделять внимание делам королевства и своей жене, в результате чего... Королева сбежала с капитаном пиратского судна. Картольцы иногда подумывали, не лучше ли сбросить Филомена Строна и учредить республиканское правление, вроде того, что пытался насадить Трентиус. Произвести такой переворот не составило бы труда. Но когда замысел был уже близок к осуществлению, филамен погиб в дорожной аварии, и корона перешла к его сыну Фузиньяну, человеку гораздо более дельному. Фузиньян восстановил былое уважение к монархии, и она сохранилась до наших дней. Король от души хохотал, потом закашлялся, расчихался, и секретарю со слугой пришлось похлопать его по спине. «Мы, по крайней мере, не держим заводных или глиняных генералов», — сказал король. «Чевир, конечно, не Джуктар великий, но если его уколоть, кровь потечет, можно не сомневаться». Король повернул к Джориану свое пухлое круглое лицо и пристально поглядел на него черными глазками. «Да, мы совсем забыли. Вот что мы хотели сказать тебе, сударь наш. Позавчера наши шпионы известили нас о том, что ты, дорогой, совсем не тот, за кого тебя можно принять. Что в действительности ты не просто ремесленник, а бывший король какого-то наварского государства. Это правда?» Джориан с Карадуром переглянулись. «Верно, у Зерлика язык зачесался», — пробормотал Джориан. «Правда, ваше величество», — сказал он королю. «Ваш слуга пять лет был королем Ксилара. Вам известно, как там происходит смена правителей?» «Когда-то знали, но забыли. Напомни». «Каждые пять лет народ собирается на площади». Королю отрубают голову, кидают вверх и смотрят, кто поймает. Я стал королем, поймав голову своего предшественника. Когда она летела на меня, я не знал, что это, и не подозревал, чем все может обернуться. И я просидел на троне почти до конца срока. А потом доктор Карадур придумал, как избавить меня от участия в этом впечатляющем ритуале. «О, милостивое небо!» – воскликнул король. Здесь хотя бы срок пребывания у власти длиннее, хотя принцип в целом схожий. А как ксиларцы отнеслись к тому, что метательный снаряд остался у тебя на плечах? Они охотятся за мной. Хотят приволочь обратно и поступить, как велит обычай. Ваше Величество, умоляю, не говорите никому о моем прежнем титуле, а то ксиларцы пронюхают, где я, и схватят меня. Они уже пытались, по пути сюда я едва от них отбился. Плохо, плохо. Заквахтал король. «А ведь мы могли бы всенародно объявить, что ты бывший король. Как было бы славно! В какой день ты родился?» Джориан удивленно поднял густые черные брови. «Родился на двенадцатом году правления картольского короля Филина II», ответил он. «На пятнадцатый день месяца льва. А что, сир?» «Записал гирикит?» спросил король у секретаря. «Мы спросили об этом», – объяснил он Джориану, – «чтобы наши мудрецы могли вычислить, какая тебе уготована судьба. Скажи, тебе приходилось участвовать в сражениях, когда ты был королем?» «Да, сир, довольно часто». И я командовал ксиларцами при доли и Ларуне, в двух решающих битвах с бандитами, называющими себя свободным отрядом. И в более мелких стычках тоже. Я возглавлял ксиларский флот, когда мы отваживали от наших берегов альгартийских пиратов. А сражаться доводилось раньше, ведь я служил в пехотной гвардии у его незаконорожденного высочества в Атамане. Тогда, мой милый Джориан, ты, похоже, и есть тот, о ком старый толстяк молил богов. как воспринимать сир «Слушай, мы ничего не смыслим в военном искусстве и не скрываем этого. Наш старший офицер, полковник Чивир, когда дойдет до дела, справится не лучше нашего. Он, похоже, ничуть не стесняется это показывать. Вряд ли боевой дух защитников поднимется, когда они увидят, что их командир полный профан. Искать Чивиру замену у нас нет времени». Подозреваем, что большинство из его подчиненных Знают о войне не больше, чем он сам Все испытанные командиры в пограничном войске Тебя на место Чивира Тоже не назначить Ты иностранец, человек незнатный Ополчение за тобой не пойдет К тому же у чевира в высших кругах Есть влиятельные друзья Которые разобидятся, если его сместить так просто Для этого надо, чтобы он совершил какой-нибудь промах Даже монарх, обладающий Казалось бы, неограниченный властью, должен заботиться о политической поддержке. Ишбахар рассмеялся. «Итак, сир», — сказал Джориан. «Ну и мы... Нам пришло в голову. А что, если сделать тебя нашим личным адъютантом?» «Чем это для меня обернется?» Тебе выдадут прелестное мундирование. Формально ты станешь всего лишь нашим посыльным, будешь доставлять войскам наши приказы, а нам — донесения о ходе войны. В действительности же мы просим тебя постоянно следить за положением дел, решать, какие требуются меры и давать нам соответствующие рекомендации. «Твои советы мы облечем в форму королевских приказов, которые ты будешь передавать Чевиру или еще кому-нибудь. Там поглядим. Никто не заподозрит, что ты играешь существенную роль в обороне, а по сути командование будет в твоих руках. Ну, что ты на это скажешь?» «Сделаю все, что смогу, сир. Больше мне нечего сказать». «Славно! Гирикит!» — крикнул Ишбахар секретарю. «Составь бумагу о назначении господина Джориана». «Да, Эбеджи?» «Сир», — сказал вошедший слуга, «вас хочет видеть офицер с корабля по срочному делу». «Ах, эта треклятая жизнь! Не дадут человеку перекусить спокойно! Впусти его!» Вошел молодой морской офицер с перекошенным, мертвенно-бледным лицом. Он бросился на одно колено. «Сир!» «Что такое, сударь? Адмирал Кьяр исчез, и на нас напали пираты из Альгарта!» «Ай-яй-яй-яй, о боги! Как же это случилось?» Адмирал сегодня утром ушел на флагманском корабле Ресам в море проводить учения, а с ним две посыльные галеры — Анеч и Бьяри. На море нам встретилось облако тумана, и некоторым показалось, будто туман был волшебный. Вдруг из этого тумана выскочили альгартийские суда и окружили Ресам. Гребцов не хватало, и нам было не набрать приличную скорость, чтобы вырваться из кольца. А Нэч тоже захватили пираты, а Бьяре удалось спасти. Там на весла сели матросы. «Ты командовал Бьяре?» — спросил король. «Да, сир. Если ваше величество считает, что я должен был остаться и погибнуть вместе с адмиралом...» «Нет-нет, ты поступил правильно. Кто-то ведь должен был рассказать нам обо всем. Мы сейчас же произведем тебя в адмиралы. Будешь вместо Кьяра». «Готовь к сражению оставшийся флот!» Король обратился к секретарю. «Составь для этого офицера назначение и принеси нам на подпись. А теперь, адмирал, присядь-ка, да попробуй вот этого...» Клянусь ногтями угролука, молодой человек потерял сознание. «Эй, кто-нибудь, плесните на него водой!» Джориан с Карадуром стояли вечером у окна в башни Кумашара, там, где находились часовые механизмы. Приятели смотрели вдаль. На море шла битва между морскими силами Пенембии и флотилией альгартийских пиратов. Самые крупные пенембийские суда, огромные катамараны, пришлось оставить у причалов из-за нехватки гребцов Те суда, которые принимали участие в сражении, еле двигались по той же причине. На веслах недоставало людей. «Еще один», — сказал Джориан, показывая на корабль, охваченный ярким пламенем. наш, «Или их?» — спросил Карадур. «Боюсь, что наш, но точно сказать не могу. Темнеет, плохо видно». «А как тот малый...» «Забыл его имя». «Ну, тот офицерик, которого король неожиданно произвел в Адмиралы. Как он себя показал?» Джориан пожал плечами. «Как тут скажешь. Флот вообще был плохо подготовлен, да и времени было мало». «Даже диодист Солонский, великий наварский флотоводец, мало что сумел бы сделать на месте этого парня». «Какие у тебя отношения с полковником Чивиром?» «По-моему, он догадывается об истинном положении вещей. Королевские приказы принимает без особой охоты, хотя открыто своего недовольства пока не выражает. «Я вот чего боюсь. Если он узнает, что я нужен к селарцам, то может дать им знать, где я. Они придут и меня схватят». «Вряд ли им это удастся. Мы окружены. Город в осаде». «Верно, доктор. Ну и положение. Пока город осажден, мне ничего не грозит. В то же время моя обязанность прорвать окружение, и я снова окажусь в опасности. Но, с другой стороны, если враг возьмет город, я, возможно, тоже лишусь головы». Он взялся руками за голову и подергал ее. «Хочу убедиться, что она прочно сидит на месте». «Если мы победим, король сумеет тебя защитить, я уверен». «Может быть, может быть. Но, предположим, у него возникнут денежные затруднения. Война ведь недешево обойдется. А тут он услышит, какую награду назначили ксиларцы за мою голову. Что ты, он человек добросердечный. Это пока. Но, возможно, наступит день, когда душка Джориан покажется ему не так дорог, как мзда, которую можно за него получить». «Я отведал королевской жизни и по опыту знаю, что ни одному правителю нельзя доверять. Любому вероломству у них есть оправдание. Это нужно для блага народа». И весь сказ. Битва шла еще долго. Но в сгустившихся сумерках было ничего не разобрать. Затем уцелевшие пенембийские корабли вышли из боя и двинулись вверх по реке Льеб. Пираты разграбили пришвартованные суда, военные и торговые, и выстроились вдоль береговой линии за городской стеной, закрыв выход в море. На следующий день с севера подошел к городу свободный отряд. Он дружно маршировал по Наварской дороге, сверкая латами. С юга стекались разрозненные части крестьянского войска Мажана, а с востока появилась на верблюдах толпа кочевников из Федерана. Осада началась.